Где Роби, мама? По-моему, он ушел. Не расстраивайся, Сьюзи. Ушел? Ну да. Куда? Куда он ушел, мама? Ну просто ушел, Сьюзи. Можешь играть с собачкой, <соцентричный> посмотри, какая она. <соцентричный> да не хочу я эту противную собаку! Не хочу! Я хочу Роби! Он мой друг! Не будь дерзкой! Роби всего на всего машина! Старая!